Глава 25. Принуждение Прошла еще неделя или две, точно не знаю, время здесь не имело никакого значения, но отношение ко мне по-прежнему оставалось странным. Я работала с людьми каждый день, не обязательно с джебом, иногда со мной был Йен, иногда док, а иногда только Джейми. Я полола грядки, месила тесто и прибиралась на кухне, носила воду, готовила луковый суп, стирала одежду в дальнем конце темного водоема, и жгла руки, лепя едкое мыло, все вносили свою лепту. А поскольку у меня не было права тут находиться, я старалась работать в два раза усерднее остальных. Я знала, мне никогда не заработать себе место, но старалась хотя бы не быть в тягость. Прислушиваясь к разговорам, я немного лучше узнала людей, которые меня окружали, и запомнила их имена. Лили, женщина с карамельным загаром, попала сюда из Филадельфии. У нее было отличное чувство юмора, и она ладила со всеми, потому что никогда не злилась. Уэс, юноша с лохматой темной шевелюрой, все время на нее смотрел, а она делала вид, что ничего не замечает. Ему было всего девятнадцать, и он сбежал из городка Юрика в штате Монтана. Мамашу с заспанным взглядом звали Люсина, старшего ее сына звали Исайя, а младший родился уже здесь, в пещерах, и ему дали имя Фридом — Свобода. Рода принимал док — Я не слишком часто видел этих троих. Похоже, мать старалась держать сыновей подальше от меня. Джеффри, лысеющий краснолицый муж Труди, не расставался со своим другом детства Хитом. Труди, Джеффри и Хит сбежали все вместе, как только началось вторжение. Уолтер, бледный, седовласый мужчина, был нездоров, но док не мог определить болезнь. Без лаборатории и анализов диагноза не поставишь, да и нужных лекарств все равно не было». По мере того, как появлялись новые симптомы, док все больше склонялся к мысли, что речь идет об одной из форм рака. Я с болью наблюдала, как несчастный страдает от заболевания, которое проще простого вылечить. Уолтер быстро утомлялся, но всегда выглядел жизнерадостным. Сидеющую блондинку, которая разносила воду в мой первый день работы в поле, звали Хайди. Темный цвет ее глаз резко контрастировал с оттенком волос – Трэвис, Джон, Стэнли, Рид, кэрл Виолетта, Рут, Энн. По крайней мере, я знала всех по именам. Колония состояла из 35 человек, шестеро из которых, включая Джареда, участвовали в вылазке. В пещерах осталось 29 человек и один нежеланный пришелец. Я также разузнала побольше о своих соседях. Йен с Кайлом обитали в пещере недалеко от моей, той самой с двумя настоящими дверями. В знак протеста против моего присутствия, Йен поначалу ночевал в комнате у Эсса, в другом коридоре, но уже через две ночи вернулся обратно. Остальные пещеры по соседству тоже временно пустовали. Джеб сообщил, что их жильцы боятся меня. Чем немало меня позабавил. Двадцать девять гремучих змей боялись одинокой полевки? Пейдж вернулась в соседнюю пещеру, где она жила со своим гражданским мужем Энди, который ушел вместе с Джаредом, Пейдж очень скучала по Энди. Лили и Хайди занимали первую пещеру занавесками в цветочек, Хит жил во второй, со скрепленной клейкой-лентой-картонкой, в третьей, занавешенной полосатым одеялом, обитали Труди и Джеффри. Пещера Рида и Виолетта располагалась чуть дальше по коридору, и на входе в нее висел потрепанный и покрытый пятнами восточный ковер. Четвертая пещера в этом коридоре принадлежала Доку и Шерон, а пятая — Мэгги. Впрочем, эти трое возвращаться, похоже, не собирались. Док и Шерон жили вместе, и Мэгги в те редкие моменты, когда у нее возникала охота пошутить, со свойственным ей сарказмом подтрунивала над дочерью. Любая мать мечтает видеть в детьях врача, но понадобилось, чтобы вымер весь род людской, и лишь тогда Шерон подыскала себе идеальную партию. Шерон ничем не походила на девушку из воспоминаний Мелани. Может, статься, годы, прожитые вдвоем с угрюмой Мэгги, превратили Шерон в несколько улучшенную версию матери. Их отношения с Доком зародились уже после моего появления, но поведение Шерон нисколько не смягчилось. О неожиданном романе Шерон и Дока мне рассказал Джейми. Шерон и Мэгги при мне старались не разговаривать. Они сопротивлялись сильнее других, демонстративно меня игнорировали и открыто проявляли враждебность. Я спросил у Джейми, как Шерон и Мэгги попали сюда. Правда ли, что они самостоятельно отыскали Джеба, опередив джарда и Джейми? Похоже, мальчик понял, что меня на самом деле интересовало. Неужели все усилия Мелани оказались напрасными? Джейми поведал мне, как Джаред показал ему последнюю записку Мелани, как объяснил, что она не вернется. На этом Джейми запнулся, и по его лицу видно было, как тяжело им это далось. После этого они сами отправились на поиски Шерон. Джареду пришлось объясняться с Мэгги, поднаставленной на него старинной саблей. Мэгги и Джаред быстро расшифровали головоломку Джеба, и все четверо добрались до пещер еще до моего переезда из Чикаго в Сан-Диего. Как ни странно, говорить с Джейми о Мелани оказалось несложно. Пусть Мелани почти нечего было сказать, но она всегда включалась в наши с ним беседы, смягчая его боль, сглаживая мою неловкость. Мелани редко подавала голос, и он звучал приглушенно. Время от времени я даже сомневалась, действительно ли его слышу, или это лишь мое представление о том, что она может подумать. Впрочем, хоть она и молчала, мы оба чувствовали ее присутствие. Почему Мелани притихла? Однажды ночью спросил меня Джейми. В кои-то веки он не расспрашивал меня о пауках и огнеедах. Мы весь день собирали морковь, и оба выбились из сил, а у меня скрутило спину. Ей сложно разговаривать. Куда сложнее, чем нам с тобой. Видимо, то, что она хочет сказать, не стоит таких усилий. Чем она занимается столько времени? Думаю, слушает, а вообще-то не знаю. А сейчас ее слышно? Нет. Я зевнула, и Джейми умолк. Заснул, наверное. Меня тоже клонило в сон. «Как думаешь, она уйдет? Исчезнет насовсем?» Вдруг прошептал Джейми. На последнем слове его голос сорвался. «Я не умела лгать. А если бы и умела, вряд ли бы смогла солгать Джейми. Я старалась не думать о том, что стояло за моими чувствами к нему. Если уж я испытала самую большую любовь моих девяти жизней, первое ощущение настоящей семьи, материнский инстинкт» к чуждой инопланетной жизненной форме, то какая в сущности разница? Я спрятала эти мысли подальше. Не знаю, призналась я и искренне добавила, надеюсь, что нет. Она тебе так же симпатична, как и я. А раньше вы друг друга ненавидели? Она мне нравится, но по-другому. И я никогда по-настоящему ее ненавидела, даже в самом начале. Я очень боялась ее и злилась, что из-за нее не могу быть, как все, но я всегда восхищалась силой. А не сильная личность, я таких еще не встречала. — Ты ее боялась, — рассмеялся Джейми. — Думаешь, твоя сестра не способна никого напугать? Помнишь, однажды ты забрался на самый верх каньона и поздно вернулся домой? По словам Джареда, она накинулась на тебя, как бешеная. Джейми хихикнул. Я была рада, что мне удалось отвлечь его от непростого вопроса. Я из кожи вон лезла, чтобы поддерживать мир с новыми соседями. Мне казалось, что ради хорошего отношения я пойду на все, соглашусь на любую самую сложную, самую грязную работу. Как выяснилось, я ошибалась. Я тут подумал, — сказал Джеб недели через две после того, как все устаканилось, я уже начинала ненавидеть этот его любимый зачин. — Помнишь, я говорил насчет того, чтобы ты поработала тут учителем? — Да, — сухо ответил я. Ну так как? Времени на раздумья не потребовалось, нет. Мой отказ неожиданно вызвал резкий укол вины. Прежде мне не доводилось изменять призванию Я почувствовал себя эгоисткой, хотя тут была совсем другая ситуация. Все равно, что попросить меня о самоубийстве. Он нахмурился. Похожие на мохнатые гусениц брови сползлись вместе. «Почему нет?» «Думаете, Шерон это понравится?» — ровным голосом спросила я. «Один, наверное, самый весомый аргумент». Все еще хмурясь, Джеб кивнул. Он понял мою точку зрения. «Это для общего блага», — проворчал он. «Я фыркнула. Для общего блага? Пристрелить меня — это вы называете общим благом?» «А, нет. Ты слишком узко мыслишь». Джеб завел спор, как будто мой ответ тянул на серьезную попытку его переубедить. Нам представилась редкая возможность узнать много нового. Было бы непростительно ее упускать. Вряд ли кто-то захочет посещать мои лекции. Я еще могу побеседовать с вами или с Джейми, но... Мне плевать, кто тут чего хочет. Гнул свое джеб. Им будет полезно. Как брокколи вместо шоколада. Чем больше мы узнаем о Вселенной, тем лучше. Не говоря уже о новых жителях нашей планеты. Что это изменит, джеб? «Думаете, я подскажу вам способ уничтожения душ? Помогу переломить ситуацию? Все давно кончено, Джеб. Пока мы здесь, ничего не кончено». Разумеется, он снова меня подразнивал «Я не жду, что ты станешь предателем и выдашь нам секрет какого-нибудь супероружия. Просто, на мой взгляд, нам нужно больше знать о мире, в котором мы живем». Я вздрогнула при слове «предатель». Я не могла бы выдать секрет супероружия даже при желании. У нас нет никаких слабых мест, ни одной ахиллесовой пяты, ни врагов в глубинах космоса, способных прийти вам на помощь, ни вируса, который стер бы нас с лица земли, не затронув вас. Простите. Ладно, не парься. Он сжал руку в кулак и шутливо ткнул меня в плечо. Знаешь, тут чертовски скучно. Так что не удивляйся, если люди вдруг захотят послушать твои рассказы. Я знала, что Джеб так просто не отстанет. Он не умел смиряться с поражением. За обедом я обычно сидела с Джебом и Джейми, если тот не учился и не выполнял каких-нибудь поручений. Иен всегда усаживался рядом, хотя немного в стороне. Я с трудом воспринимала его в новой роли добровольного телохранителя. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. А значит, с человеческой точки зрения, тут таился некий коварный замысел. Как-то раз за ужином ко мне подсел док... Через несколько дней после моего отказа учить людей для их же блага Шерон осталась сидеть на своем обычном месте в самом дальнем углу. Сегодня она ужинала в одиночестве без матери. Доктор направился ко мне, но она даже не обернулась. Огненная грива Шерон, собранная в пучок на затылке, открывала напрягшуюся шею и сгорбленную спину, застывшую в немом упреке. Мне тут же захотелось встать и уйти, чтобы не давать ей повода». Джейми заметил паническое выражение в моем взгляде и взял меня за руку. У него развелась сверхъестественная способность чувствовать мой испуг. Я вздохнул и осталась на месте. Слишком уж покорно я потакала всем желаниям этого мальчишки. Это наводило на тревожные мысли. «Как дела?» — непринужденно спросил док, скользнув за соседний стол. Иен, сидевший неподалеку, развернулся в полоборота, как бы показывая, что он с нами. Я пожала плечами... А мы сегодня варили суп», — объявил Джейми. «До сих пор глаза щиплет». Док вытянул вперед ярко-красные ладони. «Мыло». Джейми рассмеялся. «Твоя взяла». Док шутливо поклонился и повернулся ко мне. «Аня, можно задать один вопрос?» Он умолк. Я подняла глаза. «Я вот думаю, из всех планет, где ты побывала, какой вид физиологически ближе всего к людям?» док наклонился вперед подперев подбородок ладонями я заморгала почему вы спрашиваете биологическая особенность вида такая любопытство меня заинтересовали ваши целители где они научились излечивать а не маскировать симптомы кажется это так выразилось мягкий голос доктора разносился дальше чем обычно несколько человек посмотрели в нашу сторону в труде джеффри лили уолтер Я покрепче обхватила себя руками, стараясь сжаться, стать незаметной. Это уже два вопроса, — пропромотала я. Док улыбнулся и жестом пригласил меня продолжить. Джейми сжал мне руку. Я вздохнула. Вероятно, медведи с планеты Туманов. Где — Где грызодеры? — прошептал Джейми. Я кивнула. — А в чем сходство? — выпытывал доктор. Я мысленно усмехнулась. Тут явно приложил руку Джебб. Однако продолжила. «У них много общего с млекопитающими. Шерсть, теплокровность. Их кровь несколько отличается от вашей, но, по сути, выполняет те же функции. Они обладают эмоциями, сходными с людскими. У них есть потребность в социальном общении и творчестве». «В творчестве?» Док придвинулся ближе, словно увлеченный услышанным. «Как это?» Я посмотрела на Джейми. «Ты знаешь. Почему бы тебе не рассказать доку? А вдруг я что-нибудь напутаю?» «Не напутаешь». Он посмотрел на доктора, тот кивнул. «Ну, у них удивительные руки», — восторженно начал Джейми. «У них что-то вроде сдвоенных суставов гнутся в обе стороны». Он растянул пальцы, словно пытаясь выгнуть их в другую сторону. «Одна сторона мягкая, как ладошка, а другая вся, словно покрыта лезвиями. Они режут лед, ваяют ледяные скульптуры, строят города с кристальными замками, которые никогда не тают, очень красивые. Скажи, Аня!» Он повернулся ко мне за поддержкой. «Они видят в другом световом спектре», — подтвердил я. «Лёд переливается всеми цветами радуги. Города — предмет гордости. Медведи всё время стараются сделать их ещё более прекрасными. Я встречал одного медведя, его звали, ну, скажем так, творящий сияние, только на их языке это звучит красивее. Он в совершенстве чувствовал лёд, и великолепные творения являлись ему во сне. Мне довелось любоваться его скульптурами». Одно из самых прекрасных моих воспоминаний. «Им снятся сны?» — тихо спросил Йен. «Не такие красочные, как у людей», — усмехнулась я. «Откуда ваши целители берут информацию о физиологии новых видов? Они прибыли на нашу планету во всеоружии В начале вторжения неизлечимые пациенты покидали больницы на своих двоих. Узкий лоб дока пересекла глубокая морщина». Как и все люди, он ненавидел захватчиков, но, в отличие от остальных, еще и завидовал им. Мне не хотелось отвечать. К этому времени нас слушала вся столовая, а время сказочек про медведей с их ледяными скульптурами прошло. Мы перешли к истории поражения человечества. Док сосредоточенно хмурился. «Они берут образцы», — пробормотал я. «Похищение инопланетянами», — понимающе ухмыльнулся Йенн, Я не обратила на него никакого внимания. Док пожевал губами. Логично. Воцарилась тишина, как в мой первый приход на кухню. «А откуда вы взялись?» — спросил доктор. «То есть тебе известна история вашего зарождения, как вида вашего развития?» «Мы появились на истоке», — ответила я. «И до сих пор там живем. Там я родилась». «Это очень необычно», — перебил меня Джейми. Уроженцы истока очень редко встречаются. Души стараются не покидать исток, правда они? Я с сожалением сообразила, что не стоило ночи напролет так подробно отвечать на его вопросы. Мои щеки залил румянец. Я знала, что последует дальше. «Те, кто оттуда уезжают, становятся кем-то вроде знаменитости, да, как члены королевской семьи. Там прохладно, — продолжал Джейми, — и много-много разноцветных слоистых облаков». Это единственная планета, на которой души могут долго обходиться без носителя. И носители на истоке тоже очень красивые. У них есть крылья, и много специальных щупиков, и большие серебристые глаза. Они помнят, как сформировались отношения носитель-паразит? Как началась колонизация? Джейми посмотрел на меня и пожал плечами. Мы всегда так жили. Медленно, с неохотой начала я по крайней мере, насколько себя помним. Нас обнаружил другой вид — стервятники, хотя это название скорее соответствует их сущности, чем внешнему виду. Добрыми их не назовешь. Позже выяснилось, что мы можем внедряться в них, так же, как в первоначальных носителей. Мы перехватили контроль, воспользовались их технологией, заняли их планету, а затем последовали вслед за ними на планету драконов и в летний мир. Чудесные места — где стервятники, к сожалению, показали свой норов, поэтому мы развернули колонизацию, но наши носители размножались медленнее нас, а их жизненный цикл был значительно короче, так что нам пришлось отправиться дальше, вглубь Вселенной. Я умолкла. Ко мне обратилось множество взглядов, лишь Шерон по-прежнему смотрела в другую сторону. — Ты говоришь так, как будто сама там была, — тихонько заметил Йен. — Как давно это произошло? — Динозавры уже вымерли, а люди еще не появились. Меня еще не было, но я помню кое-что из воспоминаний, которые дошли до меня через многие поколения матерей моей матери. — Сколько ж тебе лет? — спросил я и наклонился ко мне, пронизав меня взглядом сияющих голубых глаз. — Земных? Я не знаю. — Приблизительно, — настаивал он. — Наверное, несколько тысяч, — пожала плечами я. — Я потерял счет времени из-за крестна. Я надпрянул пораженный. «Ого! Вот это возраст!» — выдохнул Джейми. «На самом деле я младше тебя», — шепнул я ему. «Мне и года нет. Все время чувствую себя ребенком». Уголки губ Джейми приподнялись. Ему понравилась мысль, что он может быть старше меня. «А как у вас происходит старение?» — спросил доктор. «Каков естественный срок жизни вашего вида?» «У нас его нет», — сообщила я. Пока есть здоровые носители, мы можем жить вечно. Тихое перешептывание разнеслось по всей пещере. Что это? Злость? Испуг? Отвращение? Я не разобрала. Не надо было торопиться с ответом. Я понимала, что значит для них мои слова. «Красота!» — злобно бросил кто-то. Голос доносился со стороны Шерон, которая так и не повернулась. Джейми сжал мне руку, заметив в моих глазах желание убежать. На этот раз я мягко высвободилась. Я наелась, прошептала я, хотя хлеб так и остался лежать нетронутым, и бросилась вон. Джейми побежал за мной, нагнал меня в большой пещере с огородом и вручил оставленный на столе хлеб. «Очень-очень интересно, правда?» — сказал он. «И, по-моему, никто особенно не расстроился». «Это все Джеб придумал, да? Ты так хорошо рассказываешь. Когда все это поймут, им захочется тебя послушать, как нам с Джебом». «А если я не хочу никому ничего рассказывать?» «Ну, тогда не рассказывай». Джейми, непонимающе нахмурился. «Мне же ты рассказываешь». «Это другое. Ты как я». «Я могла бы сказать, ты же не хочешь меня убить, но решила его не расстраивать». «Как только люди узнают тебя получше, ты им понравишься. Как иену с доком». «Джейми, иену с доком я не нравлюсь. Просто они отличаются болезненным любопытством». «Ничего подобного». Ох, простонала я. Мы наконец-то добрались до нашей комнаты. Я отодвинул ширму и бросилась на матрас. Джейми куда спокойнее последовал за мной, сел рядом и обхватил руками колени. — Не злись, — умолял он. — Джеб хочет как лучше. Я снова застонала. — Ты привыкнешь. Док теперь будет приставать ко мне при каждом моем появлении на кухне. — Или Йен, или Джеб, — смущенно подтвердил Джейми. — Или ты. «Нам всем интересно!» Я вздохнула и перевернулась на живот. И часто Джебу приходится напоминать о своих порядках. Джейми задумался, а затем кивнул. «Ага, почти все время». Я откусила большой кусок хлеба, прожевала и заметила, «Наверное, я теперь буду есть тут». «Ен собрался тебя расспросить на прополке шпината». «Это не Джеб ему велел, он сам». «Замечательно!» «А у тебя неплохо выходит сарказм». Я думал, паразиты, то есть души, не любят злого юмора, только веселый. — Здесь они быстро ему научатся, поверь. Джеймер рассмеялся и взял меня за руку. — Но ты ведь не страдаешь с нами, правда? — Не чувствуешь себя несчастной? — с тревогой спросил он. Я прижал его руку к своей щеке. — У меня все хорошо. Я говорила чистейшую правду.